Глава вторая. И это называется предоставлено место в общежитии сердито выпалила я. Фамильяр недовольно дернул хвостом, попав мне по щеке. Защитник глубокомысленно изрек. Да уж, отпустил мою локоть, уселся в траву и спиной прислонился к столбу, блаженно жмурясь. Над его головой нагло поблескивала табличка. Корпус 3. Угу, и где он? Где? Правоображаемых друзей слышала, но правоображаемые корпуса и как тут живут зимой. Костры жгут посреди палатки. Впрочем, во-первых, может, здесь зимы не бывает, а во-вторых, я здесь надолго не задержусь. Я сгрузила кота к старику, плюхнула рядом котелок со свертками вновь повернулась к ровным рядам палаток и... растерялась. «Какая из них моя? Они же совершенно одинаковые!» «Что делать? Не вскрывать же все по порядку, в надежде, что мне повезет и я наткнусь на незанятую. Свезением у меня в последнее время как-то не очень. Ни коменданта, ни вахтёра поблизости не наблюдалось. Да что там вахтёра?» Даже студентов и тех куда-то унесло. Широкие проходы были пусты. Я выдохнула и решительно углубилась в городок. Бродила между палатками, кричала, стучала по стойкам, но из-за плотно задернутых тентов не доносилось ни звука. Эй, люди! заголосила я. Вымерли все, что ли? Вымер. Ой. Я быстро взглянула на свои ногти. Казалось, они стали еще темнее. «А что, если я того?» Случайно уже расплескала силу и потравила народ. Вот никто и не отозвался. От ужаса я мгновенно вспотела. Втянула голову в плечи и рысью помчалась к столбу, на ходу вытаскивая инструкцию по уходу за фамильярами. Пробежала ее глазами... Вроде ничего сложного. Спрятав бумагу обратно, подхватила под мягкое пузо кота и на всякий случай отошла с ним подальше. Там развернула его мордой к себе, подняла повыше двумя руками — боже, ну и гирька мне досталась! — и закрыла глаза. Сосредоточилась. Представила, что магия течет из моей груди через руки к фамильяру, Течет, течет, я сказала. Снова ощущение развернувшейся пружины, разноцветные нити и боль, словно бритвой полоснувшая по запястьям. Руки мгновенно разжались, глаза распахнулись сами собой. Заорали оба. И я, и кот камнем рухнувшись с высоты в траву. От столба донесся стук. Старик кошалело моргал, потирая затылок. Табличка «Корпус-3» висела немного криво. «И что ты наделал?» Я сердито потрясла рукой перед наглой кошачьей мордой. На запястье олели четыре глубокие царапины. Кот пристыженно прижал уши, но в желтых глазах мелькнуло злорадство. «Ты же фамильяр! Тебе не впервой магию забирать! Это я, ведьма на полставке, со стажем в два часа! А он...» Я ткнула пальцем в сторону необычайно бодрого мистера Тевина. «Вообще едва не убился с просоня!» Я задумчиво замолчала. Что-то было не так с моим пальцем. Что-то не так. «Ноготь! Он снова стал розовым. Они все стали розовыми!» «Какого...» — раздался возмущенный вопль из палатки поблизости. «Что за...» — подхватили из второй... «Значит, нет никого, да?» Из палаток выпали два парня. Платиновый блондин с фиолетовыми глазами и альбинос с голубыми. Один серый, другой белый. Как и гуси у бабуси. Оба злые, точно я им только что все перья из хвостов повыщипывала. «Ты что творишь?» выдохнули гуси синхронно. Я удивленно огляделась. «Стою, а что?» «Что-что?» — передразнил блондин. Зрачки фиолетовых глаз стали вертикальными. «Магию во все стороны швыряешь. Совсем обалдела. Фамильяру отдавай, деревня. Ты мне домашнюю работу испортила». «А мне отработку?» — подхватил Альбинос. «Да я к вам даже не подходила, нужны вы мне. И магию отдаю своему фамильяру». Я подняла кота и показала гусям. «Нечего на меня свои проблемы списывать». Блондин нахмурился. «Чем докажешь, что это не ты?» «Ничем». Я закинула кота на плечо, инструкцию выполнила правильно, магию царапучему фамильяру отдала, а что у них там случилось, знать не знаю. «Вам надо, вы и доказывайте!» И неспешно зашагала к мистеру Тевину. Тот дождался меня и вновь уселся в траву, с наслаждением вытянув ноги. Гуси пару минут сверлили мою спину взглядами, потом стали обыскивать городок. Что тут началось? Блондин и альбинос были не такими вежливыми, как я. Вламывались в палатки без предупреждения. Вскоре весь лагерь стоял на ушах. Я сгрузила кота и выпрямилась, с интересом наблюдая за происходящим. Из одних палаток взломщиков выносила сразу — магией или банальным хуком. Из других они выходили сами, вдоволь наругавшись с хозяином. Между палатками сновали взбудораженные обитатели городка. «Надо же, сколько их оказывается!» «Привет!» — улыбнулась я, подходя к милой зеленоглазой девочке с русой косой. «Я Эля. Я тут новенькая». «Заметно», — насмешливо отозвалась милая девочка, смерив меня выразительным взглядом. «Упс. Ладно, найдем других, менее заносчивых». «Постой», — окликнул я пробегавшего мимо Альбиноса. «Скажи, какая палатка свободная?» Тот оторопел и уставился на меня, потом прищурился, с интересом рассматривая мой наряд. «Ну да, в первый раз не до того было. Что-то у него там испортилось. Кажется, отработка». «Откуда такая?» — подмигнул Альбинос. «Откуда взялась, там уже нет. Так что с палаткой?» Альбинос открыл был рот, но заметил неопрошенного студента и кинулся к нему. «Эй!» — крикнула я вслед. «В котелке у тебя палатка! Даже две!» «В котелке?» Я развернулась и побежала обратно к столбу. Свертков было три. Большой и квадратный, с формой, а вот два других, смахивающих на тряпичной скалке, неизвестно с чем. Видимо, это и есть палатки. Я взяла один из продолговатых свертков, отошла на пару шагов от мистера Тевина и кота. Нашла сбоку шов, вытащила нитку, ухватила из за уголок и встряхнула. На траву посыпались непонятные деревяшки, веревки и второй кусок ткани, поменьше. Я снова встряхнула тот, что остался в руках. Должна же быть инструкция. Ткань с хлопком развернулась, но больше ничего не выпало. Итак. Два куска материала непонятного назначения. Веревки, колышки, палки и ни малейшего намека как из всего этого сотворить палатку. Я покрутила головой, высматривая альбиноса. Но едва обнаружила его белую макушку, как по земле заскользила тень от огромных крыльев, и в городке случился форменный апокалипсис. Студенты, заметив бесшумно парящую птицу-деву, разом рассосались. Часть торопливо двинулась к главному зданию — Вторая потянулась к стадиону. «А, прогульщики!» — радостно прокликотала привратница, закладывая вираж над головами беглецов. «У меня простуда!» — выкрикнул один из студентов. «Справку от доктора!» — рассмеялась она, повернула обратно и полетела в мою сторону. «Вот гарпия!» — донеслось ей вслед. Сирин, Живнер, сирен!» «Пора бы уже запомнить!» — насмешливо уточнила птица. Опустилась на землю рядом со мной, подняла крылья, словно хотела спрятаться, и превратилась в остроносую девушку в платье из перьев. Обычную девушку. Разве что вместо ступней остались птичьи лапы. Да на тонких пальцах рук поблескивали прозрачные чешуйки. «Я от чего прилетела?» Она пригладила золотистые волосы, уложенные косой короной вокруг головы. Забыла сказать, что в город можно выходить до заката. Потом хоть памятник мне изваяйте, не пущу. Оправила длинное платье и, бодро цокая птичьими когтями, направилась к главному зданию. — Не скажете, где взять инструкцию по сборке палатки? — спохватилась я. «Спит у столба твоя инструкция», — бросила через плечо Сирин. «А ведь правда. Мак должен знать, как собирать палатку». «Мистер Тевин? На нас напали?» — заозирался старик. «Или опять чертов кот? Усы оборву!» Чертов кот прижал уши и тихо ушел за столб. «Нет, нашествие разобранных палаток!» Я кивнула на невразумительную кучу под ногами. «Это нашествие мы победим», — старик тепло улыбнулся. «Слушай меня и делай, как говорю». Три часа спустя я с любовью смотрела на проваленный посередине детский шалашик. Пусть косой и кривой, зато свой. Забравшись внутрь, я развернула сверток с формой. В нем оказалось вполне приличное черное платье из тонкой ткани. Скромный вырез, длинный рукав реглан, ширина... Универсальная ширина благодаря пропущенному по талии и запястьям эластичному шнуру. Проще говоря, смог натянуть, нигде не лопнуло, носи. Вот только оба плеча были чем-то прожжены. Видимо, поэтому в свертке обнаружились ножницы, иголка с нитками да моток шнура. Явно для тех, у кого все же лопнуло. Вспомнилась надпись на доске объявлению Деканата. Приобретенный инвентарь возврату и обмену не подлежит. Хорошо, что у меня с шитьем лучше, чем с навыками туриста. И очень хорошо, что фасон формы нигде четко не прописан. Главное, чтобы юбка была ниже колена, а рукав до кисти. Вооружившись ножницами, я выдохнула и решительно отхватила по прямой весь верх платья вместе с верхушками рукавов, дырами и скромным вырезом. Аккуратно подшила, прихватывая слегка растянутый шнур, подумала и добавила бретельки, чтобы вниз не сползала. Закончив с платьем, я скинула сапоги и вздохнула. Резать их было жалко, но бюджет не предусматривал скорой покупки обуви. От паров голенища я выдрала подкладку с мехом и проткнула несколько дырочек для вентиляции. Сняла свою одежду и сюртук, сложила их стопкой и пихнула в середину звякнувший артефакт. Надела новую форму, сунула ноги в ботинки, вздохнула, вспомнив любимую расческу, канувшую вместе с сумкой в сугроб, приладила кое-как волосы И выбралась наружу. Там оглядела себя и довольно улыбнулась. Плечи, перечеркнутые двумя бретельками, немного выступали из платья, что делало обычную форму очень женственной. Легкая ткань словно струилась вниз, стекала мягкими складками и лилась дальше, свободно колыхаясь. Не успела отойти от палатки, как по земле снова скользнула огромная тень. В этот раз Сирин не стала приземляться. «Тебя там твой парень у ворот ждет. недовольно сообщила она, нарезая круг. «Сделали из меня почтового голубя». «Мой парень?» Парень у меня был один, Стас, Еще до аварии. А после нее он исчез, как и половина друзей. «Я так больше не могу», — присланная эсэмэской, очень подбадривала. «Он не мог. А я могла?» Вспоминать не хотелось, встречаться тоже. Да и откуда тут взяться Стасу? «Какой парень? Он сказал, как его зовут?» — крикнула я вслед у летающей птицы-деве. «Сама спроси, коли забыла!» — насмешливо донеслось в ответ. «Я не птицы-дева!» Было б что помнить. Единственным, кто мог тут назваться моим парнем, был Фавн. или все всё-таки невозможное случилось?» И Стас тоже попал. В любом случае, стоит сначала взглянуть издалека на своего парня. Оставив старика присматривать за котом или кота за стариком, тут как получится. «Оба те еще Соня!» Я пошла к воротам. Сквозь ажурные створки виднелся смутно знакомый силуэт. «Да кто же там?» Широкие плечи, черные волосы. «Не мистер Руфус». И не стас. Тот бандит. Я шустро отпрыгнула с дорожки и спряталась за плакучую иву, ветви которой свисали до самой земли. Парень, да? Мой, да? Спасибо, не надо. Как он меня вообще нашел, если даже имени не знал? Впрочем, неважно. Я похоже теперь в самой настоящей осаде. Ничего. За три месяца придумаю, как незаметно добраться до нужного портала. Тфуты, ты, перехода в родной мир. Через просветы в густой листве было видно, что бандит спокойно ждет, когда глупая Эля примчится к нему прямо в лапы. «Ждите, мистер наемник, ждите. А я, пожалуй, пойду. У меня там старик с котом одни. Неровен час и впрямь друг другу чего-нибудь повыдергивают или котелок казенный с покупками проспят. Шажок, другой. И тут бандит встрепенулся, словно что-то почувствовал. Я мгновенно застыла. Он повернул голову, вгляделся в Иву, за которой я скрывалась, прикрыл глаза, поморщился. Точно у него зуб болит. И меня форменным образом потянуло к нему. «Караул!» Не успела Ирта открыть, как очутилась у ворот. От внезапного спринта сбилось дыхание. «Спасите!» — в ужасе просипела я, понимая, что ноги сами собой идут дальше, а створки услужливо открываются. Вцепившись в ворота снаружи, я сердито уставилась на довольного бандита. «Что ты со мной сделал?» «То же, что ты со мной». «Я с тобой вообще ничего не делала. А если ты о том, что у тебя было в крови, так я помочь хотела?» «Оно тебя отравляло?» «Нет», — отрезал бандит, легко отцепил мои руки, развернул меня и потащил прочь от спасительных ворот. «Пома...» «Будешь шуметь?» — шикнул он. «Сдам стража». «А сдавай!» — обрадовалась я. «Стража? Очень хорошо. Просто отлично!» Бандит рывком дернул меня в кусты у дороги. «Опять кусты?» «Я поняла. Все спорные вопросы в этом мире решаются именно в кустах». Бандит тем временем развернул меня лицом к себе и, стиснув пальцами мои плечи, тихо прошипел. «Решила пойти по стопам отца? Так я тебя огорчу. Дальше тюрьмы ты не уйдешь. «Ничего не понимаю». Он что на самом деле собирается сдать меня страже? Наймар? Осторожно спросила я. Что? Ты наемник и собираешься отвести меня к магу? Бандит пару секунд сверлил меня взглядом, потом громко рассмеялся. Хорошо тебя отец обучил. Я почти поверил. Так натурально играешь неведение. «Я не играю», — я уверенно посмотрела в черные глаза. «Я говорю правду. А вот ты налетел, схватил, обвиняешь, хоть бы сказал сначала, как тебя зовут». Шейд. И пауза, словно я должна завизжать от восторга или грохнуться в обморок. Я лишь пожала плечами. Фамилия Гейер тебе, конечно же, тоже ничего не говорит. С сарказмом поинтересовался он. Абсолютно ничего. Шейт наклонился ниже, почти касаясь моего носа своим. А яд из моей крови ты убрала случайно, не понимая, зачем он там. В черных глазах плеснула ярость. Я резко отшатнулась. В спину впились колючие ветки. Позвоночник словно горячей иглой проткнула, Аж искры из глаз посыпались. «Опять? Как же не вовремя!» Он наклонился еще ниже, шумно втянул воздух у моей щеки. «Почему от тебя пахнет болью?» «А?» Я ошарашенно уставилась на Шейда. Он подцепил меня под локти и потянул на себя. «Спина!» Я охнула и закусила губу, с трудом удерживая крик. Шейт выдохнул сквозь зубы. «Пошли». «Куда?» «В вашей школе есть доктор», — проворчал он. «Меня ведут обратно?» Запрыгала бы от радости, но не могла. Даже идти не могла. Шейт выругался и, недолго думая, забросил меня на плечо. Точно мешок картошки. Вокруг потемнело, Дышать стало нечем. Каждый его шаг отдавался в спине, вгрызался стальными клыками в позвоночник, рвал его на части. «Ты что с ней сделал, изверг?» проник в уши возмущенный голос сирен. «Ворота. Уже ворота. Немного осталось потерпеть». «Доктора позови», — огрызнулся Шейд. «Это она сама». «И не поспоришь. Сама дернулась, сама навредила». Забыла об осторожности. «Я мигом», — пообещала Сирин. «Поставь меня», — прошептала я едва слышно. Даже говорить было тяжело. Шейд осторожно опустил меня на землю. Темнота отступила. Стальные клыки неохотно выпустили позвоночник. В голове прояснилось. «У меня спина болит», — выдохнула я. «А ты мне тут занятие гимнастикой устроил». Почему сразу не сказала? «А ты спрашивал?» «Да». «Угу. Когда я уже говорить не могла, дурак. И вообще нечего тут сочувствовать и прикидываться порядочным, усыплять мою бдительность. Хорошо еще обратно к воротам притащил бандит, а не прикопал там в кустах. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Шейд прищурился и насмешливо протянул». «Ивен денег на доктора не дал? Или не успела сходить? А может, потратила?» «Нечего мне тратить, бедная родственница», — кивнул он. «Сейчас расплачусь». Я потерла спину, борясь с желанием опереться о Шейда. Он ближе, чем решетка. Шейд недоверчиво мотнул головой, наклонился. «Что, для поддержания образа здоровья не жалко?» Прошепел он. Однако развернулся, аккуратно подхватил меня под локоть и прижал его к себе. Я с облегчением привалилась к теплому мускулистому боку. Бандит, наемник, да хоть черт с рогами, главное спину немного отпустила. Какого образа? — вяло спросила я, чувствуя себя зрителем явившимся в театр посреди спектакля. Нищий наследницы. Больной и ничего не знающий, которую так и хочется пожалеть. Не надо меня жалеть, просто доведи до доктора, потом можешь дальше предъявлять свои претензии. Все равно я ничего не понимаю. В груди появилось знакомое чувство свернутой пружины, затем магия потянулась к Шейду, потекла через мою руку и пружина пропала. В этот раз хоть я отоставила усмехнулся тот. «Какой еще яд? Устала уже от этих недомолвок, намеков, обвинений. Сколько можно?» «Слушай, объясни внятно, что происходит», — предложила я, морщась от боли. «Заодно отвлекусь, а то, кажется, доктора мне вызывают с земли». «Хорошо», — внезапно согласился Шейд. «Взамен расскажешь свою историю». «Любопытно послушать, что вы там со старым лисом придумали». «Хорошо», — эхом отозвалась я. «Твой отец», — начал он. А был ивен тем еще прохвостом. Сильный маг ядов, аристократ из приближенных к короне, обожал власть и часто развлекался. Искусный отравитель и спаситель в одном лице он мог вынудить кого угодно делать то, что ему нужно. При этом филигранно заметал следы. У каждого мага сила имеет свой узор, как отпечатки пальцев. Но Ивен умело искажал его. Ни разу за 30 лет, что он был при дворе, его не смогли улечить. Зато выплат за ложное обвинения он получил сполна. «Я ищейка по крови», — негромко продолжал Шейт. Но даже в тихом голосе отчетливо звенела ярость. Мгновенно запоминаю узоры силы. Могу найти самые слабые следы. Теперь понятно, от чего он ко мне прицепился. Похоже, поиск Ивиана стал для него навязчивой идеей. Повезло мне. С одной стороны наемники, с другой маньяк. И неизвестно, что лучше. Интересно. От кого из них сбежал Ивиан? Но Шейд, как позже выяснилось, не был маньяком. 12 лет назад он стал одной из жертв любителя поразвлечься за чужой счет. И яд, который я случайно убрала из его крови, был необходим для нейтрализации другого яда, созданного в теле Шейда Ивианом. Причем Ивиан не особо напрягался. Он не изобретал ничего нового. Он просто изменил тот яд, который изначально имеется в крови любого Василиска, сделав его опасным для хозяина. Шейда убивал его же собственный яд. Хм, возможности магов ядов пугали все больше. Я с сочувствием вздохнула. Рука Шейда мгновенно напряглась, сильнее сдавив мой локоть. «Хорошая актриса», — ледяным тоном заметил он. «Теперь твоя очередь». Историю с деревом и поручением он выслушал молча, лишь изредка хмыкал. Я понимала, откуда его злость и недоверие, но все равно они задевали. «Я не сделала тебе ничего плохого», — не выдержала я. «Только пыталась меня убить», — сухо отрезал Шейд. Убрал руку. И шагнул в сторону. Боль тут же вернулась, вгрызлась в спину. Но по ту сторону забора уже появился худощавый мужчина в черном старомодном камзоле. Судя по небольшому чемоданчику в руках, доктор. Зачем ты все мне рассказал? Чтобы ты знала и передала отцу. Он мне не. Ладно. Чтобы ты знала и передала своему не отцу. Насмешливо согласился Шейд. То, что я стал твоим фамильяром, ничего не меняет. Кстати, не советую рассказывать кому-нибудь, что у тебя в фамильярах Василиск, хотя все равно никто не поверит. Черные глаза азартно блеснули. Шейд развернулся и бодро зашагал прочь от ворот. А я торопело уставилась ему в спину. Он мой фамильяр? «Но разве так может быть?» «Эля», — приветливо улыбнулся доктор, выходя за ворота. Поставил чемоданчик на землю, внимательно вгляделся в меня, провел рукой вдоль позвоночника и положил ладонь на поясницу. От его пальцев тут же потекло тепло. Оно поднималось по спине, стирая боль, давая приятную легкость. Вскоре я почувствовала себя человеком. «Что же вы, Эля? покачал головой доктор. Убрал руку и достал из чемоданчика флакон с белыми таблетками. «Ваши травмы более чем серьезные. Такие переданный дар сразу не вылечит. Надо беречься хотя бы в первые дни. А если не выходит, принять перед нагрузкой одну пилюлю». Он протянул мне флакон. Переданный дар лечит?» — переспросила я, машинально забирая таблетки. «Да?» — уверенно кивнул доктор. «Я, конечно, не сторонник подобного способа лечения. Слишком долго и хлопотно. Куда проще пойти к магу-целителю?» «Если он есть», — задумчиво пробормотала я. «В нашем мире точно нет. Может, Ивиан не такой плохой, как кажется?» Исправился за 10 лет на Земле. Решил мне помочь? Знать бы еще кто это, чтобы поблагодарить. «Да, не во всех мирах есть маги-целители», — согласился доктор. «Тогда возможно и такое лечение. Правда, передать дар там сложнее, да и чтобы он начал приживаться и лечить, требуется переход поблизости». «Значит, переход». «А что, если меня не собирались забрасывать в этот мир?» «Случайно вышло. Если бы я не поскользнулась...» «Запомнили?» «По одной пилюле перед каждой физической нагрузкой». «Доброго дня!» — откланялся доктор. Вопрос о моем попадании и еще куча других крутились в голове, пока пыталась придать первой палатке божеский вид и ставила вторую и узнать ответы было не у кого. Моё пыхтение и ругань слушали лишь кот и маг. Точнее, только кот. Мак спал. Надо будет попросить доктора его посмотреть. Старики быстро устают, но этот — просто спящая красавица какая-то. Я вбила камнем последний колышек в землю. Довольно оглядела палатку защитника. Она была почти идеальной. Вот что значит тренировка? С облегчением выдохнув, я затащила в свою палатку нехитрое имущество, отрыла в котелке палочку и уселась по-турецки. Что ж пришла пора освоить магическую сеть и получить наконец ответы. И первый: как пользоваться палочкой? Она оказалась довольно простой в применении. Провел пальцами пароном сверху вниз, В воздухе появились письма, адресованные тебе. Поместил воздух концом — вот тебе и общемагическая сеть. В ней есть расписание переходов внутри, платные по фирмам, и между мирами, бесплатные. Аналог телефонного справочника, руны самых разных служб и частных лиц, другие справочники-каталоги, копии газет и что-то вроде Яндекса или Гугла. Всемирной земной паутине она явно проигрывала, но мне и этого пока было достаточно. Глаза бежали по строчкам, вопросы получали свои ответы и, сливаясь с ними, организованно раскладывались по полочкам. Каша в голове постепенно рассасывалась. Фамильяры нужны, чтобы слить и сохранить магию, избежав таким способом выплеска силы, «Ну, это я уже знаю. Фамильяру мага может быть только один». «Один?» «Выходит...» «Выходит, раз я непонятно каким образом зафамильярила Шейда, то кот остался просто котом, и утром...» «Утром я не сливала излишек силы фамильяру. Я ее нагло разбрызгивала по сторонам, как взбесившийся гейзер». И кот оказался в самом эпицентре. Я покосилась на располосованное запястье. Да уж, получив такую магическую плюху, не только орать и царапаться начнешь, еще и в горло вцепишься. Надо извиниться перед ним. И перед гусями. Теперь-то ясно, кто испортил их домашние задания. Хорошо, еще этот кто-то пол лагеря не потравил. Хотя неизвестно. Может, именно сейчас у местного эскулапа форменное нашествие. Между фамильяром и магом образуется мощная связь. Фамильяр всегда чувствует, где находится его хозяин. А я удивлялась, как Шейд меня нашел. Ха! Ему даже напрягаться не пришлось. Он чувствовал. Кстати, Василиски — небольшой народ. Раньше проживали на юго-западе. Численность — Бла-бла бла-бла, а вот! оборотни змеи способные превратить взглядом в камень. Однако поосторожнее надо с таким фамильяром, это вам не кот. Я еще немного полистала мага википедию, прошлась по газетным статьям, но упоминаний о фамильярах оборотнях, а тем более фамильярах василисках, не обнаружила. Ладно! Теперь все более-менее понятно. И самое время познакомиться с тем, кто устроил мне это попадание. Я набрала в поисковике «Ивиан». Экран замерцал, пошел полосами, и в воздухе появился подрагивающий, напоминающий голограмму портрет. С него смотрел худощавый мужчина средних лет. Узкое лицо с острым подбородком — Умные глаза, слегка кривоватая усмешка, перекос которой я принимала за последствия инсульта, а не за природную ядовитость. Припорошить сединой густые волосы, добавить морщин, посадить на диету, придать фигуре старческой сутулости, неуклюжести, в общем, сделать все, чтобы он выглядел лет на 20-25 старше и... Я прикрыла глаза медленно выдохнула. Снова внимательно изучила портрет молодого Глеба Борисовича. «Так вот ты какой, господин Ивиан!» Выронив палочку, я вышла из палатки и села. До ужина пыталась переварить только что сделанное открытие. Ужин в вышке, как сокращенно называли высшую школу Мелхора, Начинался в 6 часов вечера. Студенты точно по команде выпали из палаток и двинулись к первому корпусу общежития. Первым неожиданную миграцию соседей заметил кот. С громким мяуканьем начал носиться вокруг меня. Разбудил мага, паразит. «Цыц!» — зашипела я. Кот заорал с новой силой, словно его никогда не кормили. Старик доковылял до палатки, забрался внутрь и прикрыл полок. «Мистер Тевин, а как же ужин?» Тот в ответ что-то неразборчиво просипел. Придется принести ему еду сюда и доктора пригласить». Ругаясь на путающегося под ногами кота, я пошла в столовую. Не успела сделать и десяти шагов от лагеря, как мимо прошмыгнула кошка темно синего цвета, тащившая в зубах небольшой узелок. Она остановилась у палатки моего защитника, что-то мяукнуло. Полок приоткрылся, мистер Тевин подставил руки, кошка опустила на его ладони свою ношу, и в руках мага оказался поднос, на котором теснились накрытые крышками тарелки, кофейник и чашка. Оригинальная у них тут служба доставки. «А ты так можешь?» — спросила я у кота. Кот не ответил. Он был очень занят, с интересом наблюдал за кошкой. Та тем временем на всех парах порысила мимо нас. Мой несостоявшийся фамильяр напрочь забыл, как только что умирал от голода и рванул следом. Надеюсь, мне не предъявят претензии за черно синих котят. Пройти мимо столовой не было ни малейшего шанса. Во-первых, она располагалась на первом этаже общежития. Во-вторых, столики, забитые студентами, были не только в большом, помпезно обставленном зале, но и на открытой веранде. В-третьих, запах еды указывал направление не хуже компаса. Проходя через веранду, я заметила, что она поделена на три зоны. Между преподавателями и студентами стоял невысокий заборчик из декоративной лианы с пестрыми листьями. Столики студентов краил на две неравные части приличный проход. Мебель просто отодвинули. Судя по надменным взглядам обитателей большей части, там сидели платники. На меньшей — палаточники. Причем бесплатные студенты не выглядели забитыми или несчастными. Они словно жили в своем мире, игнорируя богачей. И тех это явно злило. Обидные подшучивания сыпались с обеих сторон. «А ну, всем есть!» Из преподавательской части высунулась сирен в человеческом облике. Студенты мгновенно уткнулись в тарелке. В зале та же иерархия. Только народу было мало. Почти все сидели на веранде. Среди богатых студентов я заметила ту самую милую девочку с косой из нашего лагеря. Она сделала макияж, распустила волосы. Даже у меня ее ухоженная русая грива вызвала острый приступ зависти. И среди платников чувствовала себя вполне комфортно. Интересно, что она забыла в палаточном городке? За длинной стойкой раздачи царила высокая, плотно сбитая женщина с длинными острыми клыками. Искосо глянув на меня, она выдала поднос. На нем стояли большая тарелка овсянки и стакан молока. Пару лет назад мама увлеклась здоровым питанием. О, каши, травы мы с папой тогда наелись на 10 лет вперед. Но денег у меня нет, «Потому вспоминаем слова мамы. Овсянка — это не только нечто липкое, но и куча витаминов и клетчатки. Калорийно и полезно». «Спасибо», — поблагодарила я, взглядом ища кота. «Похоже, этот голодающий в сети любви попал». «А где взять еду для фамильяра?» «Кличка», — прогудела повариха. Ам, глубокомысленно выдала я, — Безымянный. Эх, молодежь. Имя. Мое? Не моё же? Рассмеялась она. Эля. Элеонора Новикова. Ивен. Брови поварихи удивленно приподнялись. Она с подозрением уставилась на меня, нахмурилась, словно к чему-то прислушиваясь, потом жалостливо улыбнулась. Надо узнать в их магической сети про Глеба Борисовича побольше. А то одни ужасы про него рассказывают, другие смотрят так, словно меня отряд огров за поворотом ждет. «Значит, Эля, после ужина идешь вон туда». Повариха показала на неприметную дверь рядом с входной. «Там тебе выдадут паёк для твоего бези». Вот и имя коту нашлось. Поблагодарив повариху, я пошла в полупустой угол палаточников. Устроившись за столом у открытого окна, с аппетитом съела овсянку. Только под конец почувствовала, что она абсолютно безвкусная — ни соли, ни сахара. А вот молоко оказалось отличным. Густым, сладким, фермерским, как любила говорить мама. Снова вспомнив о родителях, Я решила первым делом поискать в магическом интернете способ написать им: Если я пропаду на три месяца без объяснений, папа плюнет на погоны и вернется домой искать пропавшего ребенка. Я почти допила молоко, когда на соседние стулья шлепнулись гуси. Привет, соседка! Хором поздоровались оккупанты. Мы так и не познакомились. Блондин расплылся в улыбке. Фиолетовые глаза с интересом прошлись по моим открытым плечам. Я, Изар, Таир! Эхмотозвался альбинос, которого заинтересовали мои щиколотки. Мы тоже с первого ядов, оба сфокусировались на моем лице. Близнецы! развеселилась я. Гуси переглянулись. Фиолетовые и голубые глаза одновременно потемнели. Как поняла, прищурился Изар. «Мы же совсем разные», — подхватил Таир. «По походке», — я шутливо оцалютовала стаканом. Они действительно были похожи только фигурой. Выше среднего роста, гибкие, верткие. А вот черты лица и правда разные. Резкие, угловатые у Изара, мягкие, почти девичьи у Таира. «Ты землянка?» — с любопытством спросил Изар. «Наследница» не отставал от брата Таир. Я открыла рот, собираясь ответить, но тут звонко расхохоталась сидящая среди платников милая девочка. Близнецы покосились на нее и поморщились. «Кто она?» Я видела ее в городке, и я взболтала остатки молока. «Доминика», протянул Изар, помешивая кашу. «Из богатеев», добавил Таир. Папаша ее к нам в лагерь сбагрил. Изар зачерпнул полную ложку и отправил ее в рот. На воспитание! усмехнулся во Таир. Она с бродячим музыкантом сбежала. Вернули скандал замяли. Карманных денег лишили. Такое чувство, что говорит один человек. Но украшения не забрали, вздохнул Изар с сожалением, глядя в опустевшую тарелку. Если бы не прямой приказ ее отца. Саир доел овсянку и тоже вздохнул. «Давно бы в общежитие вернулась». Изар отхлебнул молока. «Так ты не ответила», — одновременно подмигнули братцы. Я прикрыла лицо ладонью и рассмеялась. «Что?» — тут же последовал дружный вопрос. «Ребята, вы такие разные и такие одинаковые! Просто жуть!» — пояснила я, убирая руку. Гуси переглянулись Пожали плечами и выдали. «Нам все говорят». «Так ты откуда? С земли?» Не унимался Изар. Таир промолчал, хитро улыбаясь в стакан. «Да», — кивнула я, — «с земли». «И да, наследница». К сожалению, братцы заметили мою недовольную мину. Открыли рты, и тут с донеслось. «Где эти двое? Бес, кот, я вас найду!» «Нам пора. Вечером заглянем!» Изар с Таиром шустро подхватили свои подносы, оставили их на стойке и испарились из зала. «Кот и бес?» «Надо же, а им подходит!» Я отнесла посуду и поднос, заглянула во вторую дверь. Вполне обычная старушка приветливо улыбнулась, спросила мое имя, кличку фамильяра и выдала миску, фляжку с водой и огромную тарелку, опутанную синими нитями магии. В тарелке лежало мясо. Хищник в моей душе, разбуженной овсянкой, тут же вспомнил, что мясо можно приготовить на костре. «Вот даже не думай пробовать. Это мясо киркуна, ящерица такая!» предостерегла старушка, заметив моё кровожадное настроение. Для котов безвредное, для людей и большинства разумных раз яд. Поэтому и дешевое. Издевательство. Дать гору мясо, которое нельзя есть. Куда безе столько? Он же лопнет. Кошачий герой-любовник ждал меня у палатки. Завидев тарелки в моих руках, кинулся под ноги, чуть не сбил. В нетерпении терся от джинсы, пока искала, где снимаются чары. Кнопки у них не имелось, зато был узелок, помеченный стрелочкой. Видимо, для тех, кто с магией знаком всего день. Едва я освободила тарелку, наглая морда с урчанием уткнулась в нее. Ни один кухонный комбайн не в силах с такой скоростью смолоть такое количество мяса. Как приличный кот, Бези оставил мне пару кусков, И удалился в палатку, где развалился поперек входа. «Спасибо, я уже поужинала». Переступив через кота, я вытащила полотенце, мыло, грязную одежду и отправилась во второй корпус общежития, где служебный душ, сушилка и туалет были предоставлены в полное распоряжение палаточников. От души наплескавшись и постирав, Я вернулась к палаткам и заглянула к защитнику. Макс спал. Поднос с пустой посудой исчез. Безя тоже. Видимо, опять увязался за синей красавицей. Залезла к себе, сложила одежду в дальнем от входа углу, передвинула котелок к двери и оглядела свое нехитрое богатство. Аскетично, ничего не скажешь. Вооружившись палочкой, я занялась самообразованием. Торопилась просмотреть как можно больше, пока солнце не село, и я не оказалась в полной темноте. Ни спички, ни фонари, ни зажигалки в комплект начинающего мага не входили. Изучение местного интернета и возможностей палочки шло полным ходом. У последней обнаружилось отличное свойство — создавать магические документы, которые при желании можно сделать настоящими. При желании и определенной плате. Вопрос денег встал ребром, и для этого была еще одна причина. Я все-таки нашла способ передать сообщение родителям. Да, это было возможно, но естественно не бесплатно. Придется искать подработку. И это помимо службы за прокорм. Я открыла сообщение, посмотрела на появившееся расписание пар. Две-три в день. Не так много. А пропустила я чуть больше месяца занятий. Придется нагонять. Мне целых три месяца надо продержаться. Как раз до конца местного лета. Оно тут длинное, почти полгода палатку с гордым мяуканьем вполз Безя. Обнюхав, котелок полез внутрь. «Эй, это тебе не лоток!» Кошачья голова высунулась наружу, возмущенно сверкнула желтыми глазами и снова исчезла. «Только испорти мне посуду, продам! Или заложу! Ты хоть и государственное имущество, но закладывать тебя не запрещено!» Я поднялась со стопки одежды, которую пристроила вместо подушки, заглянула в котелок. Из него на меня счастливо смотрел Безя. Милый, компактный Безя, незнамо как умудрившийся свернуться калачиком и не видевший ничего странного в котах, которые спят в котелках. Морда у Бези была страшно довольной. «Знаешь, ты не Безя. Ты наглый и пронырливый Изя». Кот сонно прищурился, Дескать, хоть горшком назови, только не мешай спать. Хоть у кого-то все отлично. Я улеглась обратно на стопку одежды. Вызванные из магической сети документы светились слабо. В палатке было темно, а через полчаса станет и вовсе хоть глаз выколи. Поищу-ка я что-нибудь про господина Ивиана. «Тук-тук!» — по скату палатки похлопали рукой. «Встречай гостей!» подхватил знакомый голос. «Мы входим?» — заинтересованно спросил первый. «Входите», — усмехнулась я. Убрала палочку под одежду и села по-турецки. Сначала в палатку зашел Изар. Он что-то тащил в руках. Следом Таир, тоже с ношей. «Презент переселенцам?» Изар уселся рядом со мной. «От переселенцев!» — закончил его брат, устраиваясь с другой стороны. И мне вручили... Вручили... Не знаю, что вручили, не смогла разглядеть. Братцы выжидательно молчали. «А у вас спичек нет? Или лучины?» смущенно спросила я. Они переглянулись. «Не видишь? Совсем?» «Нет, это я к вашему приходу тут интим устроила», — буркнула я. «А, ты же землянка!» — хором вспомнили близнецы. Сейчас, Таир выскользнул из палатки. Сидели мы с Эзаром в одиночестве секунд 30, потом в палатку вплыл сияющий шарик размером с яйцо. Следом шагнул довольный Таир. Нашел! Вот, владей! Он вручил мне веревочку, привязанную к шарику. На ее конце была присоска. Я удивленно разглядывала светящееся нечто. Ну да! кивнули парни. «Это маанрия, растение из хлока, нашего родного мира», пояснил Изар. «Прицепи его на ткань присоской. Пусть висит», закончил Таир. «Вечером само загорится. Если надо выключить, сделай так». Изар придвинулся вплотную, накрыл ладонью шарик. «Или стукни по присоске». Таир дернул брата за рубашку, тот сердито заворчал. Я прилепила шарик хвостиком на ткань, насмешливо посмотрела на парней. Со мной нагло заигрывали. Оба. Ничего удивительного. Я новенькая. К тому же такая экзотика. С земли, да еще и наследница. В сапогах. Ребята, я тут временно. Решила сразу расставить точки над «и». Через три месяца вернусь домой. Найду Глеба Борисовича, «Выскажу ему все, что думаю о его подарочке, и отдам обратно». Братцы изобразили непонимание. Вот уж точно, без и кот. Ничего, ребята, они неплохие, пообщаемся. А потом появится новая экзотика, близнецы переключатся на неё. Хотя я бы не отказалась от этих баламутов в друзьях и на земле. Стыдно признавать, но я соскучилась по посиделкам, общению. Внезапным налетом. Что это? Я потянулась к свертку. Помощь! таинственно округлил глаза Изар. Наши запасные рубашки, сдал брата Таир. И брюки. Изар кивнул на второй сверток. Мы знаем, когда ничего нет и некому помочь. Так что, Владей? Улыбнулся Таир. Я с благодарностью посмотрела на близнецов. И тут Изар заявил. — С тебя по свиданию. — За каждую вещь, — добавил Таир. — А морда не треснет, — восхитилась я и запустила в нагло улыбающихся братцев свёртками. — Нет. И эти поросята мало того, что бросили в меня своими же подарками, так еще и сверху навалились, и мы покатились к выходу. — Ребят, спина! Осторожно! Уже! Прости! Я оказалась между братьями. — Как ты? Болит? — «Нет», — я рассмеялась. «Кхм!» — многозначительно кашлянули над нами. «Кхм!» Приоткрыв пулок, у входа стояла Доминика. Зеленые глаза смотрели с таким высокомерием, что я не выдержала. «Что, бронхит замучил? Банки поставить или сама выздоровеешь?» «Очень смешно». «Вот», — Доминика бросила в меня конверт. «Только потому принесла, что он Гейр», — и язвительно добавила. «Надеюсь, Шейду Гейру будет интересно узнать, чем занимается его любовница по ночам». «Кто?» — я схватила конверт, глянула на имя. «Шейд. Ах ты, Василиск, облезлый!» «Любовница», — мстительно повторила Доминика. «А кто же еще? «Так, убийство Шейда отменяется» есть более неотложная кандидатура. «Например, знакомая?» — вкратчиво спросила я, засовывая письмо в карман. «Или у вас нельзя писать письма тем, с кем знаком?» Доминика сморщила нос. «Значит, нельзя?» «Ну, тогда в этой палатке все чьи-то любовники». Пожалуй, я плечами покосилась на парней. «Все расписания из деканата получали. Это ведь тоже письмо?» «Я бы сказал, письма пишут», — начал Изар. «Невестам?» — закончил Таир. «Но нам твой вариант больше нравится. Кого выбираешь, Ник, из преподов?» Изар сел и задумчиво посмотрел на скат над головой. «Мы готовы уступить секретаря», — подхватил Таир. «Дураки!» Доминика, оскорбленной птичкой, выпорхнула из палатки. Братцы проводили ее взглядами, и вопросительно уставились на мой карман. «А ты точно не его...» «Ну...» «Нет!» Я уселась на пол. Вот чего Шейду приспичило послание писать. И даже не невеста. Знакомая. Просто знакомая. «Ребят, а чем Гейер так известен, что Доминика решила подработать курьером?» «Ну ты даешь! выдохнули близнецы. Рассказывали братья по очереди, но у меня было стойкое ощущение, что говорит один человек. Семья Шейда была известна в Рейсе, королевстве, в которое я угодила. Более чем известна. Приближена к короне, состоятельно. Кроме обычных способностей превращаться в змея и заковывать противника в камень взглядом, у них было еще одно занимательное свойство ее ищейки. Из семьи гейеров всегда выходили самые сильные ищейки. Таких приглашали расследовать сложные магические преступления или происшествия, связанные с магией. Естественно, все мужчины служили короне. Кроме одного. Шейда. 12 лет назад юный офицер ушел со службы. Причину толком никто не знал. Но поговаривали, что дело было связано с промахом. Не выполнил свои обязанности и, чтобы не позорить мундир, подал в отставку. Такое бывает. Король снисходительно отнесся к единственному сыну своего преданного слуги. Но тот, вместо того, чтобы как можно скорее жениться, обзавестись наследником и стать примерным офицером в отставке, отправился путешествовать по мирам. Ходили слухи, что на самом деле Шейт схлестнулся с ядовитым Айо и проиграл, и пытливо сверлил меня взглядом. «А спасло его только то, что отравить Василиска теоретически невозможно», — подхватил Таир. «Ядовитым Айо?» — переспросила я. Еще одно имя Глеба Борисовича?» «Айо Ивианом». «Представляешь, насколько вот это...» Изар показал на мой карман. «Странно», — закончил Таир. «Странно — не то слово», — грустно вздохнула я. «До сегодняшнего дня я знать не знала ни про иные миры, ни про магию, ни про яды, ни тем более про все эти ваши придворные войны». На меня с любопытством уставились две пары глаз но я и так сказала больше, чем нужно. Близнецы разочарованно вздохнули, поняв, что продолжения не будет. «Ну, нам пора, поздно уже, и задание заново делать». К слову о задании. «Ребят, простите, это я вам испортила работы», — призналась я. «Просто я пока не совсем разобралась, как с фамильяром общаться. Кот меня поцарапал». Наверное, поэтому вас задело. И ведь ни слова не соврала. Почти. «Ничего», — отмахнулся, поднимая Сезар. «Зато с соседями пообщались», — улыбнулся Таир. «Выяснили, кто до этого нам пакостил». «Ага, три неуды из-за этих умников получили. Четыре! Три, один мы уже отработали». Пожелав звездной и лунной ночи, близнецы ушли, оставив меня наедине с письмом. Распечатав конверт, я удивленно прочитала. «Надо встретиться. Завтра. На рассвете у ворот. Ш». Я тряхнула пустой конверт. На ладонь выпал шарик с циферблатом. Едва коснувшись кожи, взлетел под потолок и мерно затикал. Синяя полоска горела напротив цифры шесть. «Да вы сама галантность, господин Василиск!» «И приказ прислали, и будильник». А вот никуда я не пойду. Я сердито сунула письмо обратно в конверт, кинула рядом с одеждой. Собрала с пола свертки, заглянула внутрь. Там действительно были две мужские черные рубашки, двое брюк и расческа. Все новое. Я зевнула и занялась подготовкой спального места. Вместо подушки подошло полотенце. Вместо одеяла — сюртук фавна. Благо, платье не мялось. Перед сном решила поискать статьи об Ивиане, но не узнала ничего нового сверх того, что и так знала от Шейда. Шейд. Что ему понадобилось настолько скоропостижно? И все таки на кого нарвался мой даритель, что решил сбежать на землю? Вряд ли такого ушлого человека — мог напугать какой-то ищейка. «Кто же ты, первый наследник?» Засыпала я с палочкой в руках. В голове вяло шевельнулась мысль. «А может, это и хорошо, что Шейт вернулся в свой мир именно сейчас?»